Глава двадцать Первый кирпичик. Берников решил не откладывать дело в долгий ящик и уже на следующий день пригласил меня в магазин. До приема пациентов было еще несколько часов, поэтому я совершенно не опасался испортить сюрприз. При виде обручальных колец я немного растерялся. От разнообразия разбежались глаза, и я решил изучить все варианты по очереди. Уже после первого просмотренного десятка я понял, что мне нравятся варианты из белого золота но не простое гладкое колечко, а с крошечным бриллиантом. «Николай, на цены даже не смотрите. Выбирайте то, что вам нравится». Прозвучал у меня за спиной голос Бердникова. «Да, цены действительно кусались, поэтому я невольно косился на них. Были здесь кольца и по 85 тысяч, но они оказались слишком толстыми, а мне хотелось выбрать средний вариант, чтобы и не выглядело неуместно, но и не было слишком тонким». В конечном счете я остановил свой выбор на изящной паре колец с бриллиантом. «Белое золото, 585-й пробы. В кольцо инкрустирован природный бриллиант в 0,15 карата», — прокомментировала девушка, словно эта информация что-то для меня значила. «Хороший выбор», — послышался у меня за спиной голос Бердникова. «Лина, оформи два таких кольца за счет нашего магазина». Моя покупка обошлась Роману Николаевичу в 78 тысяч. Конечно, не целое состояние, он с легкостью мог позволить себе такие траты. Но ведь никто и не просил его это делать. А для меня это хорошее подспорье, потому как у меня еще полно расходов, которые потребуют денег. Никто не говорит, что свадьба будет завтра. Но я очень надеюсь, что она все-таки будет, а значит, нужно быть готовым к этому событию. Казалось, я нигде не наследил, но уже на следующий день, стоило мне появиться на станции скорой помощи, меня догнал Аннинков. «Ярик, ты тут живешь, что ли?» — ухмыльнулся я. «Если мне не кажется, у тебя сегодня выходной». «А я решил заскочить на станцию перед началом смены и посмотреть в твои бесстыжие глаза. Ник, это как называется? Собрался жениться, а лучшего друга на свадьбу не зовешь». «Откуда информация насчет свадьбы?» — спросил я, стиснув зубы, чтобы держать себя в руках. «Да вот добрые люди подсказали, а то бы я и не знал вовсе», — ответил Ярик. Не такие уж они и добрые, раз всякую ерунду. Жениться я пока ни на ком не собираюсь, хотя в планах такое мероприятие имеется. Но пока даже точной даты нет, так что можешь быть спокоен. Когда соберусь, непременно тебе сообщу, а пока буду наслаждаться холостяцкой жизнью. Ты и наслаждаться?» — хмыкнул Ярик, и мне на миг стало даже обидно. «Разве я не умею отдыхать?» «Ладно. А кто же тебя о свадьбе наплел?» — поинтересовался я. «Есть у меня свои контактики», — отмахнулся друг. «И все же, не уступал я, чувствую, что ухватился за ниточку и близок к разгадке. Только б не показать Анинкову, что я заинтересован, а то с него станется уйти в молчанку, чтобы мне насолить. Придется и дальше разыгрывать недовольство». «Да я с одной барышней прогуливался буквально вчера вечером. Она и проговорилась, что утром ты покупала обручальные кольца». «Так, тогда понятно, откуда ветер дует». Надеюсь, девчонки еще не проболтались Насте, иначе никакого сюрприза не получится. А то некоторые девушки не умеют держать язык за зубами. Я уже убедился. Нужно реализовать свой план как можно скорее, но это требует подготовки. В этот вечер, сразу после работы, меня ждало еще одно важное дело. Предстояло встретиться с владельцем помещения на проспекте Мира, где располагался мой кабинет, и показать ремонт. «Вы проделали хорошую работу, Николай, я доволен» произнес мужчина, осмотрев помещение. Но наш договор аренды я все-таки решил расторгнуть. «Карл Иванович, вас что-то смущает?» – удивился я. Внутри у меня все упало, потому как я представил, что в миг потеряю возможность работать в кабинете, который принадлежал еще отцу. Пусть у меня лично не было привязанности к этому месту, но в памяти реципиента осталось полно теплых воспоминаний, которые поднимали настроение и повышали комфорт. Мне здесь было удобно, и клиенты уже привыкли идти сюда, а не в ювелирный магазин Бердникова или куда-то еще. «Я принял решение продать объект. Проблем он приносит много в последнее время, а выручка не настолько велика, чтобы переживать из-за этого», произнес Карл Иванович. «К тому же не факт, что кто-то захочет арендовать это помещение после пожара. Но ведь мы все восстановили. Именно поэтому я хочу продать его, пока у объекта сохранился приличный внешний вид». И сколько вы хотите за него? Четыре миллиона. Откуда такая цена? Возмутился я. За трешку в центре Дубровска. Я бы еще понял, если бы это было в Яре, но у нас это просто смешно. Вы можете смеяться сколько угодно, молодой человек, но, уверяю вас, это помещение улетит за эту цену, словно горячий пирог, заявил мужчина. Сейчас, когда на рынке строительства случился коллапс, а фирма Абсолют временно не в состоянии строить новые объекты, Старое жилье взлетит в цене. Вот тебе и отголоски противостояния аристократов. Они там решают свои проблемы, а страдаем снова мы. И самое паршивое, что в ближайшее время особо ничего не изменится. Я бы с удовольствием выкупил этот кабинет, да только где мне взять такую сумму? Сейчас у меня в десять раз меньше свободных денег, которые я могу потратить без вреда для своего положения. Арбузов. Эта мысль появилась в моем сознании сразу, как только я подумал о деньгах. Бердников обещал замолвить словечко, но я и сам кое-что могу, ведь совсем недавно спас его ногу, а то и жизнь после попадания в капкан. «Я готов выкупить у вас помещение», — заявил я. «Дайте мне деньги, я все решу». «Учтите, я хочу получить всю сумму сразу», — хитро сощурился мужчина. «Не волнуйтесь, завтра вечером я принесу деньги». В обед, когда у меня появился небольшой перерыв между вызовами, я на скорую руку перекусил в ближайшем кафе и направился на встречу с Арбузовым. Банкир восседал в роскошном кожаном кресле за столом из красного дерева, добытого явно не в Дубровске, а заказанного из-за границы. После того случая в охотничьем домике, я автоматически начал подмечать подобные детали. Услышав, что мне нужно попасть к нему на прием, а дело не терпит отлагательства, Юрий Викторович любезно согласился уделить мне несколько минут в свой обеденный перерыв. «Николай Александрович, вы ставите меня в неловкое положение», признался банкир, выслушав мою просьбу. «Вы дважды спасали меня, и я перед вами в долгу. К тому же мы давали клятву союзника, но теперь, когда нас связывают деловые отношения, я даже не знаю, как поступить. Надеюсь, вы понимаете разницу между деловыми отношениями и личными. Я бы с радостью дал вам 4 миллиона». Но это нанесет существенный ущерб моему состоянию. Поэтому могу ли ждать деньги в рост на десятую часть от нужной вам суммы. Какой срок вас интересует? Готов ждать, сколько потребуется. Благодарю, Юрий Викторович. Думаю, за три года я смогу отдать вам всю сумму. Но пусть будет четыре года. Четыре миллиона на четыре года. Звучит отлично, просиял банкир. Еще бы не отлично ему звучало. Мне придется вернуть ему на 400 тысяч больше, а это немалая переплата. С другой стороны, я получаю здание, в котором привык работать, куда привыкли ходить клиенты и теперь не буду тратиться на аренду. Да, останется оплата по счетам, но 1020 каждый месяц я буду экономить на оплате аренды и отдавать их вместе с остальными выплатами. Итого, месячная плата составит 92 тысячи, заявил Арбузов. Годится. Где поставить свою подпись? Из отделения банка я вышел с договором и приличной суммой денег. Леня встречал меня у входа, потому как желающих позариться на такую сумму в Дубровске может найтись огромное количество. Только когда я передал деньги Карлу Ивановичу и получил бумаги, подтверждающие мое владение кабинетом, я выдохнул спокойно. Теперь можно возвращаться в знакомые стены, которые с этих пор действительно родные. Кабинет мой. Я заскочил в ювелирный магазин, где сегодня пациентов принимала Настя. У входа встретил консультантов, которые с интересом посмотрели на меня, словно ждали, что я буду делать предложение прямо сейчас. Леня ждал меня в кабинете, но толком обсудить с ним свои планы мне не удалось, потому как меня перебил Бердников. «Ник, у меня есть деловое предложение», — произнес Роман Николаевич. «Прости за фамильярность, но мы столько всего пережили, что без посторонних вполне позволительно общаться, как старым друзьям». «Приятно слышать». Отозвался я, насторожившись, потому как сознать ее всегда нужно быть начеку, даже если это Бердников. В чем заключается предложение? Я ведь вернулся с охоты не с пустыми руками. Мне удалось выбить себе право приоритетного выкупа офисного здания Бальзаминова. Когда государство выставит его на продажу, а оно непременно это сделает, я буду первым в списке, кто сможет его приобрести, что я и намереваюсь сделать. А это здание точно безопасно и соответствует нормам? Абсолютно. Бальзаминовы сами решили устроить пожар, чтобы замести следы. Потому возгорание оказалось настолько сильным. Да, придется потратить пару миллионов на ремонт и еще столько же выложить артефактором, чтобы обеспечить безопасность работников и посетителей. Но мне будет стоить больших усилий убедить клиентов в безопасности здания. Поэтому не должно быть никаких инцидентов, которые подорвут репутацию. Роман Николаевич при всем уважении нет. Сама суть кабинета заключается в том, чтобы пациенты... Могли посещать целителя, не привлекая лишнего внимания. В офисном здании будет такая текучка в рабочие часы, что ни о какой конфиденциальности не может быть и речи. Ммм, очень жаль. В любом случае, это не отменяет моего предложения насчет работы в ювелирном магазине. Конечно, особой рекламы не вышло, но я готов продолжить наше сотрудничество. А Да, насчет аренды, спохватился я. Совершенно замотался и забыл сказать. В следующем месяце мы планируем переезжать, Сегодня я выкупил кабинет на проспекте Мира, так что со следующего месяца мы приведем там все в порядок и будем вас ждать там. Разумеется, для вашей семьи мои услуги бесплатны». «Благодарю. Непременно воспользуемся приглашением», — ответил мужчина. На какое-то мгновение мне даже показалось, что он расстроен. «Увы, нет времени горевать по чувствам аристократа. Мне нужно довести свой план до конца». «Лень, можно тебе на минуту?» Мы с братом вышли на улицу, чтобы обсудить детали моего сюрприза. Но, как оказалось, Лене самому было чем меня удивить. «Знаешь, Ник, я принял решение закрыть агентство». Неожиданно признался он, прежде чем я успел сказать хоть слово. Судя по всему, эта новость сильно тревожила его, и ему нужно было с кем-то поделиться. «Как так? Ты ж горел этим». «Горел», — согласился брат. «Да весь выгорел. Я рассчитывал, что нашел хорошее занятие, которое будет и полезным, и прибыльным, а на самом деле мы понесли убытков больше, чем заработали. Еще и муха погиб. Знаю, ты сейчас снова примешься меня критиковать, что я без вспоминаю о нем, но в конкретном случае это уместно. И потом, кого ловить? Все могущественные преступники либо мертвы, либо на каторге, а с мелкими справятся хранители порядка. Агентство показало себя практически бесполезным, потому как все самые громкие дела ты раскрыл в одиночку. «И чем ты думаешь заниматься?» «Развивать наше семейное дело», — улыбнулся брат. «Тебе ведь нужен второй охранник на смену ордать его?» «Вот я и займу это место, если ты не против. Теперь, когда твой кабинет работает ежедневно, тебе понадобятся два специалиста». «Да, об этом я как-то не подумал. Раньше Петр работал два дня через два. Затем, когда в кабинете стал работать Настя, его периодически подменял кто-то из парней. А теперь у нас получался идеальный график». Правда, не помешало бы поискать администратора на подмену Регины. Но с этим справлюсь как-нибудь позже. На крайний случай попрошу у Бердникова кого-то из девчонок, работающих в ювелирном магазине. Разумеется, придется провести инструктаж, взять подписку о неразглашении персональной информации пациентов и подписать договор, но это уже детали. «Знаешь, а я тебя поддержу», — произнес я, чтобы разбавить повисшую паузу. «Я только хотел сказать, что решил выйти из агентства». Слишком много сил оно отнимает, да, и ты прав. Пусть и аристократы сами разбираются со своими проблемами. А у нас и своих дел достаточно. Разумеется, на мое решение повлияла встреча с отцом Насти, но говорить об этом я не стал. Все-таки основная причина прозвучала. И этого будет вполне достаточно. Кстати, я вот зачем тебя позвал. На завтра мне понадобится твоя помощь. Я пересказал брату свой план, в котором ему отводилась важная роль. Вечером после смены я должен был заехать в кабинет, провести Настю домой и по пути устроить сюрприз, но оказалось, что сюрприз ждал меня с утра, причем не самый приятный. «Павлов, ты ведь завтра выходной!» — обрадовался Шмелев, встретив меня в коридоре станции. «Да разговор с вами еще был, но чувствую, что это ненадолго. Ох, не верю, что заведующий искренне радуется за меня. Наверняка здесь что-то не так. Явно здесь какой-то подвох». — Правильно чувствуешь, — подтвердил он мои опасения. — Если решишь бросить целительство, попробуй свои силы в предсказании. — Аристарх Феофанович, давайте сразу перейдем к делу, которое безнадежно испортит мой выходной. Завтра состоится судебное заседание, от нас нужен целитель. — Так это забота больницы, мы там каким боком? — Таким, что у Шеншина проблемы с кадрами, и он попросил меня подсобить. — А у нас, выходит, полно людей. — Слушай, Павлов, не прибедняйся. Неужели мы не можем помочь, если есть такая возможность? Завтра на 10 часов утра заседание. Обеспечишь безопасность присутствующих и считай, я тебе прощу твои бесконечные больничные. Ух, как же хочется пустить в дело путевку в санаторий, чтобы позлить Шмелева, но я его понимал. Не снимать же людей с дежурства. И потом мне и самому хотелось узнать, чем же закончится история с разделом арестованного имущества и переделом сфер влияния изъятые у любимовых и бальзаминовых собственность, а также имущество потехиных, должно было уйти с молотка, потому как государству эти роскошные особняки были не нужны, а предприятие можно и продать инвесторам, способным заплатить хорошую цену и обеспечить бесперебойную работу. Но сначала нужно узаконить переход имущества беглецов и уничтоженной семьи. И для этого собиралось судебное заседание. Я понимал, что там будет горячо, но когда пришел на заседание, понял, что в зале кипят не меньшие страсти. На самом деле судьба имущества была предрешена аристократами. Митрофановы выбили себе долю любимого и планировали еще больше укрепить свои позиции в сфере торговли. Разумеется, государству не нравилась такая ситуация, и оно с радостью организовало бы конкуренцию, но не продавать долю Митрофановым было неразумно. А найти других конкурентов, способных выкупить бизнес, практически нереально. «Юрий Викторович!» «Не могли бы вы одолжить мне солидную сумму лет на пять?» Елейным голосом произнес неизвестный мне мужчина. «Как только я получу проценты, сразу вам отдам. Возможно, даже раньше, чем через названный срок». «И сколько же вам нужно?» Невозмутимо поинтересовался Арбузов. Но, зная банкира, я уже понял, что он взял просителя в оборот и готовится раскрутить его на хорошие проценты. «Пятнадцать миллионов больше не попрошу», — прозвучал смелый ответ. «Господин Кривошеев, позвольте полюбопытствовать, и зачем же вам такие деньги? Неужели вы решили приобрести себе роскошный особняк любимых? «Особняк любимовых меня не интересует, а вот их бизнес...» «Я бы приобрел себе их долю. Поверьте, под моим началом он будет приносить хорошие деньги, и я смогу быстро отбить вложение. На лице Арбузова не дернулся ни один мускул, хотя я точно знал, что сейчас в глубине души банкира шел незримый бой. Юрий Викторович прекрасно знал, что Митрофанов нацелился на эту долю, а переходить дорогу своему союзнику и многолетнему партнеру никак не хотелось. Не хватало еще потерять такого клиента. Если Митрофанов найдет другого финансового партнера, это не будет катастрофой, но болезненным ударом вполне. С другой стороны, Арбузов понимал, что теряет отличную возможность заработать. 10% в год, а не как для меня на весь срок, это 7,5 миллионов за 5 лет. Разумеется, Кривошеев постарается поскорее выплатить всю сумму, и на деле чистая выручка будет заметно меньше. Но даже 3 миллиона всего с одной сделки окажутся неплохим подспорьем. Арбузов посмотрел на Митрофанова и заметил, как Валерий Николаевич буравит его взглядом. Пусть он не мог слышать детали беседы конкурента с банкиром, судя по всему, торговец отлично понимал, о чем они могут говорить. «Боюсь, эта сумма для меня пока неподъемна». Видите ли, я только что заключил пару удачных сделок, и активы практически на нуле. И потом такую сумму давать на длительный срок — это большой риск. — Я плачу страховку, — жаром ответил мужчина. — Максим Евгеньевич, давайте вернемся к этому разговору через неделю и обсудим детали в более удобной обстановке, — предложил Арбузов. — Через неделю будет уже поздно, — едва не взвыл мужчина. — Да, Арбузов его дожал. Если бы не Митрофанов, банкир мог бы заключать контракт и праздновать сверхприбыль, но у Юрия Викторовича пропало всякое желание рисковать. И потом, когда имущество беглецов пойдет с молотка, очень может быть, что деньги Арбузова найдут применение. Ведь помимо сговорившихся аристократов, есть и те, кто захочет составить им конкуренцию. В таком случае собственных денег может оказаться недостаточно, и тогда настанет черед Арбузова сказать свое слово и поддержать тех, кто ему выгоден. Да, на первый взгляд эта игра была понятна, но стоит окунуться в нее с головой, побороться с остальными Ариста, и в миг станет ясно, как много там подводных камней. Вполне ожидаемо имущество преступников перешло в собственность государства. Никого из родственников этих лиц в зале не оказалось, поэтому мое присутствие оказалось чистой формальностью. Наконец, дело дошло до рассмотрения имущества Потехиных. Если ни у кого нет возражений, имущество семьи Потехиных – а именно особняк, парк автомобилей и строительная компания «Абсолют» с ее активами и обязательствами переходит в собственность государства. «У меня есть возражение», – послышался у входа в зал знакомый женский голос. «Все обернулись, а я уже понимал, кого увижу. Голос своей одногруппницы я узнал без особого труда». «Будьте добры, представьтесь», – произнесла судья, устремив взгляд на девушку. «Свердлова Лия Витальевна», – произнесла она, – Мать единственного наследника Потехиных, Арсения Свердлова.